Глава одиннадцатая Грудь Кастела поднялась в глубоком вдохе. «Я знаю лишь то, что забрал остатки крови из твоего тела. И когда твое сердце остановилось, он прочистил горло, дал тебе свою. Это моя кровь вновь запустила твое сердце и поддерживает его биение. И эта моя кровь питает твое тело. В тебе нет ни капли смертной крови». И я приоткрыла рот, пытаясь осмыслить то, что он говорит, «И что это означает?» «И это еще не все», — продолжал он, и по моему телу пробежала дрожь. «Ты... Я не чувствую тебя смертной». «И я тоже», — добавил Кейран. «Ты больше не пахнешь как смертная». «А кем вы меня чувствуете? Как я пахну?» — спросила я. У Кейрана был такой вид, словно он не хочет отвечать на этот вопрос. «Я еще больше пахну смертью?» Он медленно заморгал. «Зря я тогда это сказал». «Так как?» — требовала я. Киран вздохнул. «Ты больше пахнешь силой, абсолютной, окончательной. Я никогда не чувствовал такого запаха. И я не чувствую тебя атлантианкой или вознесшейся». Кастел взял меня за подбородок и приподнял, чтобы заглянуть мне в глаза. «Прежде я никогда такого не чувствовал. Не знаю, значит ли это, что ты ощущаешься как божество». Мои родители могут знать. Может, даже Джаспер, но он был слишком юным, когда божества еще жили, так что насчет него я не уверен. Не успела я потребовать, чтобы немедленно разыскали Джаспера, как он продолжил. И я даже не знаю, будет ли тебе и дальше требоваться кровь. О боги! Я об этом даже не думала. Мое заново запущенное сердце чуть было не отказало. «Вампирам нужна кровь, смертных или атлантианцев, почти каждый день, в то время как атлантианцы могут не кормиться неделями. Насчет божеств и богов я не знала, даже не была уверена, нужна ли им кровь вообще. Об этом никто не упоминал, и я о таком даже не думала». «А божествам и богам нужна кровь?» «Не думаю», — ответил Кастел. «Но божества строго охраняли все, что касалось их слабостей и потребностей». «А боги еще строже, поэтому такое возможно». Была готова поспорить, что его мать знает, но даже если им требовалась кровь, это не имело значения. и Я не богиня и не божество. Даже не знаю, могу ли думать об этом прямо сейчас. Не потому, что это кажется мне отвратительным или чем-то. Знаю. Это просто другое и тоже накладывается на все остальное. Но мы будем вместе разбираться». Он убрал с моего лица прядь волос. «Итак, Поппи, я не знаю, бессмертная это или нет. Нам придется решать этот вопрос день за днем». «Бессмертная? Жить тысячи и тысячи лет?» Я не могла это осмыслить. Не могла постичь это, когда была девой и считала, что мне предстоит пройти через Вознесение. Тогда меня пугала мысль о том, чтобы жить сотни лет во многом потому, насколько холодные и недосягаемые вознесшиеся. Конечно, атлантианцы и вольвены не такие, но все равно мне столько всего требовалось осознать. И если окажется, что я бессмертная, то Кастил не бессмертный, хотя и может прожить в сотню раз больше, чем смертный, прежде чем начнет стареть. Но все же начнет. В конце концов он умрет. А если я что-то другое, Я не умру. Я прервала неуместную панику. Буду ужасаться в другой день, когда точно узнаю, что бессмертная. Я кивнула, чувствуя, что во мне возобладала логика. Ладно. Я сделала медленный и приятно глубокий вдох. Будем решать день за днем. Вдруг мне кое-что пришло в голову, и я перевела взгляд на Кейрана. А вот сейчас ты обрадуешься. У меня есть вопрос. «Я просто в восторге». Только свет в его глазах сказал мне, как он рад тому, что я жива и способна задавать вопросы. «Если вольвены были связаны с божествами, то почему они их не защищали во время войны?» спросила я. «Многие защищали, и многие при этом погибли», ответил Кейран, и мои плечи напряглись. «Однако не все божества погибли. Несколько остались после войны, те, кого власть не интересовала» вольвены защищали их очень рьяно но после войны был тяжелый период когда между вольвенами и атлантианцами возникла напряженность согласно нашей истории с этим разбирался предок твоего мужа что я посмотрела на кастила да это был элеан данир он призвал бога чтобы помочь уладить проблемы и бог ответил Это был сам Никтас вместе с Тионом и Лейлой, богом согласия и войны, и богиней мира и возмездия. Я понимала, что вытаращила глаза после этих слов. Они говорили с Вольвенами, понятия не имею о чем и даже не знаю, известно ли это ныне живущим вольвеном но после этой встречи возникла первая связь между Вольвеном и Атлантианцем, и все уладилось. «И первым связался твой предок?» Кастел с ухмылкой кивнул. «Да, он». Ого, я заморгала. Хотелось бы мне знать, о чем они говорили. Мне тоже. Он поймал мой взгляд и, пристально глядя на меня, снова улыбнулся, но улыбка не коснулась его глаз. Поппи. Что? Неужели я начала светиться? Я посмотрела на свою кожу. Она выглядела нормальной. Ты не монстр, сказал он, и приятный глубокий вдох застрял в моем горле. Не сегодня, не завтра и даже не через вечность, если дело в этом. Я улыбнулась его словам и на сердце потеплела. Знала, что он в это верит. Чувствовала его искренность, но также понимала, что Алластер не лгал, когда рассказывал о божествах. Он говорил правду, неважно, поведал ли он реальную историю или лишь ту, в которую верил. Тем не менее, среди ныне живущих были и другие, кто видел божеств собственными глазами, И кто мог знать, на самом ли деле божества стали слишком старыми и ожесточенными, или же причиной их дурного характера кроется в чем-то другом? Родители Кастела должны знать. «Понимаю, что сменить эту тему будет трудно», — начал Кейран, и мне почему-то захотелось рассмеяться от сухости его тона. «Нет, я хочу ее сменить», — сказала я, убирая назад волосы, опять упавшие на лицо. «Мне это необходимо, иначе моя голова взорвется». На лице Кирана появилась кривая усмешка. «Мы бы этого не хотели. Будет слишком грязно, а у нас закончились чистые полотенца». Я беспечно рассмеялась. Его светлые глаза потеплели. Янсен упоминал еще сообщников?» — спросил он. Ка с принуждением заставил Лаластера рассказать все, что ему известно, но либо он в самом деле не знает, кто еще причастен, либо его сообщники слишком умны и позаботились, чтобы остаться неизвестными. «Словно предполагали, что кому-то из них применят принуждение», добавила я, и они кивнули. «Разумно». Поджав губы, я перебрала в памяти все разговоры с Янсеном и Аластером. «Нет, они не назвали ни одного имени, но оба говорили так, словно они состоят в какой-то организации. Не знаю, кажется, Аластер упоминал братство, и я видела только мужчин, если не считать людей, которые встретили меня в покоях» по крайней мере, насколько я могу судить. Не знаю, на самом ли деле они состоят в братстве или их вовлекли в это обманным путем. Но знаю, что Аластер, должно быть, сотрудничал с вознесшимися. Он намекнул, будто они знали, на что я способна, и планировали использовать меня против Атлантии. Я рассказывала, как, по мнению Аластера, поступили бы вознесшиеся, а в памяти постоянно всплывала герцогиня». Он решил, что вознесшиеся убьют меня, когда я на них нападу. Но у него был и запасной план. Я не поняла этого, когда он сказал, что я больше никогда не буду свободна. Должно быть, он отдал приказ убить меня, если план с вознесшимися провалится. Он сказал, что предпочтет войну среди своего народа, чем... «Проклятый идиот!» — прорычал Кастел, поднимаясь с кровати. «А я собирался в покоях поверить Алластеру. Думал, что он не настолько глуп». «Вряд ли кто-нибудь считал его способным на такое», — сказал Кейран. «Зайти настолько далеко, чтобы предать тебя, предать твоих родителей, убить Бекета. Это не тот человек, которого я знал». Кастел опять выругался, запустив руку в волосы. Мои плечи придавило печалью. Я не могла не представлять Беккета в облике вольвена, как он вилял хвостом и подпрыгивал, когда мы приехали в предел спесы. Гнев смешался с горем. «Мне жаль». Кастел повернулся ко мне. «За что ты извиняешься?» «За то, что ты уважал и любил аластера. Понимаю, как тебя это расстроило». «Расстроило, но дело не в этом». Он склонил голову на бок. «Это не первое предательство со стороны тех, в ком течет его кровь». Мою грудь пронзила боль, хотя он и закрыл свои эмоции. «И мне жаль еще больше, потому что ты последние несколько десятков лет...» Оберегал его от правды. На скулах Кастела заходили желваки. Минуло томительное мгновение, прежде чем Кейран произнес. «Полагаю, Аластер любит твою семью, но на первом месте у него стоит преданность королевству. Потом родителям Кастела, а затем самому Кастелу и Малику. Я могу найти лишь одну причину, почему он ввязался в это. Он узнал, что ты стоишь превыше всех, и понимал, что это значит для Атлантии и короны». Я не рассказывала им об участии Аластера в моей судьбе, и вряд ли они могли вытянуть из него это даже с помощью принуждения. У меня внутри все сжалось, а в центре груди загудело. Да, это потому, что он знал. Оба уставились на меня. Когда жаждущие напали на постоялый двор, он был с нами. Он пришел помочь моим родителям уехать в Атлантию. Я покачала головой. Они доверяли ему. Рассказали, на что я способна, и он понял, что это означает. Как он сказал, мои родители знали, что творят вознесшиеся. А моя мама была... прислужницей. Я подняла взгляд на Кастела. Он застыл. Я забыла про прислужниц, но когда он их упомянул, вспомнила, что часто видела рядом с королевой Анной этих женщин в черном. Не знаю, настоящее ли это воспоминание. Кастел сжал губы. «Прислужницы существуют на самом деле. Это личная гвардия и войско кровавой королевы», — сказал он, и я вздрогнула. «Не знаю, была ли твоя мать одной из них. Не понимаю, как она могла быть прислужницей, если, как ты говорила, она не умела защитить себя. А те женщины были обучены всем известным способом нести смерть». «Не знаю», — призналась я. «Я не видела, чтобы она сражалась, но...» «Я вспомнила, что той ночью у нее было что-то в руках». Не уверена. Однако Аластер сказал, что не убивал их, что жаждущих привело что-то другое. Он сказал, что это сделал темный. Не ты, а кто-то другой. «Это звучит, как полная чепуха», — пробормотал киран «А еще ему, похоже, очень повезло, что появились жаждущие и сделали за него всю грязную работу». Я согласилась, но на краю сознания по-прежнему что-то маячило, неясное как дым. Когда пыталась это ухватить, оно ускользало сквозь пальцы. Я вздохнула. Многое в его отношении ко мне было притворством. Это причиняло боль, потому что Аластер, он немного напоминал мне Виктора. Он не раз подходил ко мне, предлагая помощь в побеге. Говорил, что не хочет принимать участие в принуждении меня к браку. Я думала, это означает, что он хороший человек. «Поначалу это могло предлагаться от чистого сердца», — заметил Кейран. «Кто знает?» «А потом у него появились скрытые мотивы?» Я взглянула на Кастила. «Тебе не казалось странным, что он хотел женить тебя на своей внучатой племяннице?» «Не только он, но и мой отец тоже». «А он советник твоего отца», — напомнила я. «Мне это его желание кажется странным после того, как ты был помолвлен с его дочерью». «Может, в этом нет ничего необычного, ведь прошло столько лет, но...» «Для меня это дико». «Это странно, но ничего из ряда вон выходящего». Кастел задумчиво прищурился. «Могу припомнить несколько примеров, когда спустя годы вдовцы и вдовы вступали в брак с сестрами или братьями почивших супругов. Я этого не понимала. Не потому что осуждала попавших в такую ситуацию, а потому что этих людей может задевать то, что они стали заменой. Он получил бы больше контроля над короной, если бы ты женился на ком-то, на кого он имеет влияние. Твоя женить бы на мне поставила его перед риском потерять влияние на Атлантию, и он знал правду о том, кто я. Я ни мгновения не думала, что его мотивы полностью связаны с защитой Атлантии. Я полагала, он хотел сохранить контроль и ради этого устроил государственный переворот. Я сказала ему об этом. На лицо Кастела медленно легла тень улыбки. «В самом деле?» «Да», — я слегка усмехнулась. Он принял это не слишком радостно и очень возражал. «Слишком возражал?» — уточнил киран Я кивнула. Думаю, он верил, что поступает правильно, но я считаю, он хотел сохранить влияние и хотел мести. «Это имеет смысл», — сказал Кастел. Мой отец хочет возмездия, как и Аластер. Малик был бы против войны, и я тоже против, как ему известно. И моего отца и Аластера впечатлило то, что сделано в пределе спесы. Но Аластер считает, что этого недостаточно, заметила я, вспомнив его ответ. Он сказал, что и для твоего отца этого недостаточно. Было недостаточно, признал Кастел. И Аластер не поддерживал мой план торговаться. Он хочет отсолиса крови. И мой отец тоже. Аластер считает, что мой брат окончательно потерян. Он сложил руки на груди, и я ощутила острый укол страдания. Я потянулась к нему, чтобы убрать боль, но заставила себя остановиться. Он однажды просил меня так не делать. Я ступила руки в замок, а Кастел продолжил. И, возможно, он думал, что если Джанна станет моей невестой, он сможет удержать влияние. «Джианна. Я не знала, что думать о Вольвенке, которую никогда не встречала и не видела, насколько мне известно. Кастел никогда не собирался на ней жениться, и, по его словам, она тоже не проявляла к нему никакого интереса. Нельзя винить ее в том, чего хотели отец Кастела и Аластер, твердила я себе. Аластер вообще о ней не говорил. Какими бы ни были его мотивы, произнес Киран, сейчас они не имеют никакого значения. И я так думала потому что Кастел нашел его, а это значило, что вольвена больше нет в живых. Кастел вышел вперед и опустился передо мной на колени. Он взял меня за руки, и я уставилась на него, чувствуя его гнев на самого себя и свою семью. Но этот гнев пересиливали негодование на то, что сделали со мной, и его беспокойство. «Мне так жаль, что тебе пришлось узнать правду таким способом». Он взял мои руки в свои. Представить не могу, что ты должна чувствовать. Я хотела его убить, призналась я. Он опустил голову и поцеловал мои руки. Что ж, принцессам помнишь, я сказал, что дам тебе все, что пожелаешь? Да. Он опять улыбнулся. На этот раз его улыбка обещала кровь. Аластер еще жив. Что? Прошептала я. Мы посадили его под замок перед тем, как отправились в пустоши сказал Кейран. «Мы решили, что лучше держать его живым на случай, если не успеем к тебе вовремя». Кастел встретил мой взгляд. «Он твой, Поппи». «Я узнала, что мы поедем через Котас без остановок. Как сказал Кейран, мы перевалим через горы до наступления ночи, потому что уже находимся недалеко от них. Я была рада это услышать, потому что не горело желанием провести еще одну ночь в горах в тумане». Меня все еще преследовало воспоминание, как я в прошлый раз чуть не шагнула в пропасть, и сейчас очень не хотелось это повторять. Киран ушел, чтобы подготовить к отъезду вольвенов и атлантианцев, которые остались. В моих мыслях по-прежнему царила полная неразбериха, я пыталась осмыслить все, что узнала. Однако о трех вещах старалась не думать, пока ходила в небольшую уборную, а затем возвращалась в скудно обставленную комнату. Бессмертие. И все с ним связанное. Как ни удивительно, не думать о нем было нетрудно, потому что я чувствовала себя так же, как и до того, как мне в грудь попал болт. И вряд ли изменилось внешне. В уборной не было зеркала, но Кастел ничего не сказал по поводу моей внешности. Я чувствовала себя собой. Я не позволила себе думать о том, что могу быть королевой. Хвала богам, и Кейран, ни Кастел об этом не говорили. Иначе я бы, наверное, забилась в угол. И, наконец, была третья тема, не думать о которой у меня не получалось. В голове каждую пару секунд всплывало напоминание о том, кто, по утверждению Аластера, приходится мне родней. Я наблюдала, как Кастел натягивает плотную тунику. Знал ли он? Рассказал ли ему об этом Аластер, попав в плен? Может, и нет. Мне не нужно было ничего говорить. Если Кастел не знал, то, возможно, это к лучшему». Что он почувствует, узнав, что женился на потомке короля, который чуть не уничтожил Атлантию? А его мать? У меня забурлила в животе. Что подумает она? Или она уже знала? Не потому ли спрашивала Кастела, кого он привез домой? Король Вален сражался рядом с ним, но это не значит, что он не знал. Аластер прибыл до нас, и даже если родители Кастела ни к чему не причастны, Они все равно могли знать, чья я родственница. И его отец. Я вспомнила, как он кричал Кастелу остановиться, не давать мне кровь. Его отец знал, что собирается сделать Кастел, и боги Малик сделал то же самое сотни лет назад, в отчаянии превратив свою любовницу из Бет в первого вампира. История трагически повторилась, за исключением того, что я вампиром не стала но король Валин этого не знал. «Где твой отец?» спросила я, беря сапог из Джаспером пары. Эмили и еще несколько моих людей проводили его обратно в Атлантию, сейчас его держат под присмотром. Я подняла голову от сапога. «Думаешь, это необходимо, держать его под присмотром?» кастил кивнул, вставляя в ножный меч. «Скорее всего он считает, что я обратил тебя в вампира», повторил он мои недавние мысли. «Если мы просто отправим его в Атлантию, он немедленно вернется сюда». «Зачем?» Я натянула мягкий кожаный сапог. Туговато в голени, но сойдет. «Отрезать мне голову?» Спросила я, полушутя. «Если он попробует, то умрет», — заявил Кастел. Я застыла. Кастел. «Знаю, это звучит сурово». Он поднял с пола второй сапог и принес мне. Я сидела на краешке деревянного кресла. «Но даже если бы ты стала охваченной жаждой крови вознесшейся и пыталась разорвать горло каждому поблизости, я бы все равно уничтожил любого, кто замыслит причинить тебе вред». Я уставилась на него. Мое сердце на миг остановилось и потом тяжело забилось. «Не знаю, стоит ли мне волноваться или чувствовать себя польщенной?» «Чувствую себя польщенной». Он опустился на колени с сапогом в руках. «И скажи спасибо, что до этого не дойдет. Когда он увидит тебя, то поймет, что ты не вознеслась, по крайней мере, не в вампира». «А во что?» «Я надеялась, что он или еще кто-нибудь сможет ответить. Я сама могу обуться». «Знаю, но тогда я буду чувствовать себя бесполезным. Пожалуйста, позволь мне быть полезным». «Только потому, что ты сказал «пожалуйста», — проговорила я, поднимая ногу. Он быстро усмехнулся. «Как ты себя чувствуешь? Честно, я имею в виду не только физически». Я замерла, пока он просовывал мою ногу в голенище. «Я в порядке», — сказала я, глядя на темные локоны его склоненной головы. «Мне только немного странно, потому что чувствую себя такой же. Не ощущаю никаких перемен. Хочу сказать, может, и правда ничего не изменилось. Может, ты исцелил меня?» «Я не просто исцелил тебя, Поппи». Он посмотрел на меня, натягивая сапог. Твое сердце остановилось. Если бы я промешкал секунду или две, ты бы ушла. Он удерживал мой взгляд, и у меня оборвалось сердце. Ты не ощущаешься такой же, как раньше. Я схватилась за край сиденья. Я на самом деле не понимаю, что это значит. Чувствую себя той же самой. Трудно объяснить. Это как сочетание запаха и инстинкта он положил руки на мои колени когда я прикасаюсь к тебе я узнаю ощущение твоей кожи ты по-прежнему поппи но не чувствую в твоих венах смертной крови и ты больше не ощущаешься прежней на инстинктивном уровне о <таспроизодна> прошептала я мгновение он пристально смотрел на меня это все что ты можешь сказать в ответ это все что я сейчас могу придумать Он заглянул мне в глаза и кивнул. «Я даже представить не могу все, что должно быть проносится сейчас в твоем уме. Я издала сухой смешок. Очень многое. Кое-что из этого я могу отложить на будущее, чтобы пугаться потом. Но что?» Негромко подбодрил Кастел. Я открыла рот и закрыла. Потом попыталась еще раз. В душе я по-прежнему хотела умалчивать, не говорить о короле Малике, Но я не желала, чтобы между нами оставались недосказанности. Не после того, что произошло. Не после того, как он рисковал ради меня. И мы так близко подошли к тому, чтобы потерять друг друга. И даже если то, что скажу, его шокирует, я не думала, что это вобьет между нами клин. Мы вместе. Мы для этого слишком сильны. Я крепче вцепилась в край кресла. Когда ты беседовал с Аластером, он тебе что-нибудь говорил обо мне? Кроме того, что я представляю опасность для Атлантии. Это я уверена, он не забыл упомянуть. Кое-что сказал. Но у нас было мало времени, а я был не в том настроении, чтобы выслушивать что-то, кроме того, где тебя найти. Он сжал мои колени. И что же? Я тяжело сглотнула. Он сказал, что я происхожу от Никтоса, и и что я также происхожу от короля Малика. Кастел смотрел на меня, но никакой волны потрясения и ужаса от него не последовало. Он и мне это сказал. Сказал? Кастел кивнул, и я спросила. И это тебя не беспокоит? Он сдвинул брови. А почему это должно меня беспокоить? Почему? Несколько озадаченно повторила я. Он же создал первого вампира. «Он изменял твоей матери». «Да, он все это сделал, но не ты». Он отпустил мои колени и, накрыв мои руки ладонями, медленно расцепил мои пальцы. «Мы даже не знаем, правда ли это». Он сказал, что способности Малика были очень похожи на мои, что он мог исцелять прикосновениям и причинять вред людям, даже до них не дотрагиваясь. «Я никогда об этом не слышал». Кастел переплел пальцы с моими. Аластер сказал, что лишь немногие знали, на что он способен, что твои родители знали. Тогда нам нужно, чтобы они это подтвердили. Я напряглась. Твоя мать... Моя мать не будет держать на тебя зла за то, кто был твоим предком. Перебил он. Может, ее это шокирует. Может, даже заставит думать о вещах, которые она старалась забыть, но она не станет возлагать на тебя ответственность за то, что натворил твой дальний родственник. Я так сильно хотела в это верить. Наверное, он прав. Он знает свою мать. Но в моей голове вертелось воспоминание о том, как она уставилась на меня, впервые увидев и что сказала. Это был не просто шок. Почему ты ничего об этом не говорил? Потому что я честно не думал, что это имеет значение. Искренность его слов была на вкус, как ваниль. Я понятия не имел, говорил ли он об этом тебе и правда ли это. Если честно, для меня это не имеет смысла. Насколько я могу судить, это не объясняет твои способности и их силу. Одно то, что у вас схожий дар, не означает, что ты происходишь от Малика. Он поднялся, снял меня с кресла и заключил в кольцо объятий. Но даже если ты происходишь из его рода, это не имеет значения. Это не меняет тебя. Он смотрел на меня, и его глаза горели, как янтарь. «Ты в самом деле думаешь, что это может меня беспокоить?» «Я не думала, что это встанет между нами», — призналась я. «Просто... не хочу быть его родственницей. Не хочу доставлять твоей матери еще больше неудобств, чем уже доставила и доставлю». «Я могу это понять, но знаешь что?» Он прижался лбом к моему лбу. «Меня не волнует, что она почувствует. Я беспокоюсь о тебе, обо всем, что случилось с тобой». Ты проявила столько силы, на тебя напали, тебя взяли в плен, а потом ты чуть не рассталась с жизнью. Он приложил ладонь к моей щеке. Я понятия не имею, почему ты не вознеслась или же вознеслась, а мы просто еще не знаем во что. И вдобавок ко всему на тебя обрушивается одно потрясение за другим. Сначала правда о вознесшихся, страх за брата и Тони, а теперь открытие, что в тебе течет кровь Бога. «Что ж, после того, как ты все это перечислил, мне нужно сесть». Он поцеловал меня в нос. «Не нужно. Ты стоишь, ты с этим справляешься, и будь я проклят, если сейчас с тобой не восхищаюсь. Но также знаю, что ничего из этого тебя не ошеломило, и это меня беспокоит. Ты твердишь, что с тобой все в порядке, каждый раз, когда спрашиваю. А я знаю, что это не может быть правдой. Со мной все в порядке. В общем...» Я прижала щекой к его груди. Мне нужно быть в порядке, потому что ничего из случившегося с того момента, как я вступила в покое Никтоса, не отменяет того, что нам нужно найти брата Кастила и моего. Йена. Я дернулась назад. О боги, я об этом даже не подумала. Во мне вспыхнула надежда, расслабив напряженные мышцы. Если я не стала вампиром, это означает, что и ен мог не стать. «Может, он, как и я, стал тем, что и я? Может, он не такой, как они?» Настороженность Эхом отозвалась в кастеле. «Это возможно, Поппи», — начал он нерешительно. «Но его видят только по ночам, и он женатно на вознесшийся». То, что он не договорил, повисло в пыльном воздухе охотничьей хижины. Либо ян мне не родной брат, либо наш общий родитель не тот, кровь которого несет Итер. Я не знала. Но одно то, что Кастел не видел Я над днем, или то, что ен, женатно вознесшийся, не означало, что он тоже вознесся. Надежда, которую я теперь питала, была не такой хрупкой и наивной, как неделю назад, и за нее можно ухватиться. И я ухватилась. Когда мы вышли на крыльцо, Кастел позаботился, чтобы я не выскочила на солнце позднего утра. Кейран ждал нас, стоя между массивным вороным конем Сетти и коричневым. Сетти негромко заржал и тряхнул блестящей черной гривой. Кастел заставил меня замедлить шаг и выйти на солнце постепенно. Ничего не случилось, кроме приятного ощущения тепла на лице. Я приласкала Сетти. Почесывая его за ухом, я осматривала деревья вокруг хижины. Среди низко опущенных сучковатых ветвей время от времени мелькало что-то серебристое, белое или черное. Землю усеивали коричневые скрученные листья и более яркие зеленые, как будто листву стряхнуло резкое похолодание. Но мы же в предгорьях Скоттас. Я видела окутанные туманом пики. Разве местные растения не привыкли к холоду? Пока Кастил заканчивал привязывать седельные сумки, я взялась за седло и вскочила на Сетти. Усевшись, увидела, что на меня пялится не только кейран с кастелом, но и темнокожий атлантианец. Нейл вышел из-за хижины. Все трое уставились на меня так, будто я сделала обратное сальто на лошадиной спине. «Что такое?» — спросила я, трогая спутанные волосы. В хижине не оказалось расчески, и, наверное, вид у меня был такой, словно я побывала под мощным вентилятором. Нейл вскинул брови и медленно заморгал. Это было впечатляюще. Я нахмурилась. «А что было?» «Ты только что вскочила на Сетти», — сказал кастил «И что?» Уголки моих губ опустились. «Ты не воспользовалась стременами», — пояснил Кейран, а Нел тем временем взобрался на стоящего рядом с ним коня. «Что?» Я нахмурилась сильнее. «Ты уверен?» «Я должна была это сделать. Мне никак не залезть на Сетти без посторонней помощи» или без того, чтобы поставить ногу в стремя. Конь был слишком высок, а я недостаточно сильный, чтобы совершить такой трюк без хорошего разбега. И даже с разбегом меня ждал бы грандиозный провал». «Точно не воспользовалась», — подтвердил Нейл. Он смотрел на меня с легким удивлением, которое, как я решила, больше относилось к тому, что я не стала вампиром. «Давай». Кастел поднял руки и пошевелил пальцами. «Слезь на минутку». Я только что залезла. «Знаю, но это всего на минуту». Он опять покрутил пальцами. «Я хочу кое-что проверить». Я со вздохом взяла его за руки и позволила снять меня с Эти, который наблюдал с любопытством. Я надеялась, что они не ждут, чтобы я снова вскакивала на коня под их внимательными взглядами. «Что?» Кастел выпустил мои руки и шагнул назад. «Ударь меня. Сильно. Как будто всерьез». Я наморщила лоб. «С чего бы мне тебя бить?» Нейл скрестил руки на луке седла. «Хороший вопрос». «Ударь меня», — настаивал Кастел. «Я не хочу тебя бить». «Это впервые», — ответил он, и его глаза сверкнули в солнечном свете. «Прямо сейчас я не хочу тебя бить», — уточнила я. Мгновение Кастел молчал. Затем повернулся к Кейрану с Нейлом. «Я вам когда-нибудь рассказывал, как обнаружил Поппи, когда она стояла на карнизе за окном, прижимая к груди книгу?» Я сощурилась, а Нейл сказал «Нет, но у меня куча вопросов». Кас, начала я. Он изобразил на лице предупреждающую улыбку. Она держала эту книгу, свою любимую. Она даже взяла ее с собой, когда мы покидали Масадонию. «Я не брала», — заявила я. «Она смутилась?» — продолжал он потому что эта книга о сексе. И не просто о сексе. В ней полно всяких непристойных и неслыханных». Я бросилась вперед и двинула ему в живот. «Проклятье!» Кастел со стоном согнулся, а Нейл присвистнул. «Боги!» Я скрестила на груди руки. «Теперь доволен?» «Ага», — судорожно вдохнул он. «Буду, когда восстановлю дыхание». Я закатила глаза. «Проклятье!» Кастел посмотрел на меня, слегка округлив глаза. Ты сильная? Я же тебе говорил, заметил Кейран. Говорил, что она сильная. Я вспомнила, как Киран сказал об этом Кастелу после того, как я попыталась его съесть. У меня внутри все упало. Я уронила руки, и они повисли по бокам. Ты думаешь, я стала сильнее? Думаю, рассмеялся Кастел. «Знаю, у тебя всегда была тяжелая рука, но сейчас дело не в этом». «На самом деле я ударила тебя не со всей силы», — сказала я. Он возрился на меня. «Ну надо же». «Не проси бить тебя еще раз, я не буду». На его лице медленно расплылась улыбка, и я ощутила на языке вкус пряных специй. «С тобой что-то неладно», — пробормотала я. На его правой щеке появилась ямочка, и я отвернулась от него. Через секунду он очутился возле меня, целуя уголок моих губ. «Мне это нравится», — сказал он, кладя руки мне на бедра. «Сильно». Я покраснела до корней волос, и, ничего не ответив, схватилась за седло. На этот раз Кастел поднял меня сам, в чем я, наверное, не нуждалась. Он уселся за моей спиной и взял поводья. Я не знала, что думать о том, будто стало сильнее. В голове больше не осталось места, поэтому я добавила это в список того, о чем подумаю потом, и повернулась к Нейлу. «Спасибо». Он смотрел на меня, наморщив лоб. «За что?» «За то, что помог Кастелу в Эрелоне. За помощь мне». Он с ухмылкой перевел взгляд с Кастела на меня и покачал головой. «Не за что, Пенелов. Можешь звать меня Поппи». Я подумала, что могу считать друзьями всех, кто нам помогал. И неважно, делали ли они это из преданности кастилу для меня это не имело значения». Его ухмылка превратилась в потрясающую улыбку. «Не за что, Поппи». кастил направил Сетти в лес. Чувствуя, что мои щеки опять вспыхнули, я огляделась. «А где Делана и Джаспер? И остальные?» «Они вокруг нас», — ответил кастил подгоняя сэтти «У них нет лошадей?» Нахмурившись, я взглянула на Кейрана. «А где твоя лошадь?» Он покачал головой. «Путешествие через Котас будет быстрым и изнурительным. В облике вольвенов мы потратим меньше энергии. Кроме того, так мы покрываем большее расстояние». «Что? Я этого не знала». Кейран прошел вперед. Добравшись до деревьев, он схватился за подол туники. Я обнаружила, что он уже босиком». Он стянул тунику через голову и отшвырнул. При этом на спине обозначились выпуклые мышцы, а руки напряглись. «Что за расточительство?» — пробормотала я, наблюдая за тем, как черная туника пролетела по воздуху и медленно упала на землю. Через несколько секунд к ней присоединились и штаны. Нейл вздохнул и пустил лошадь вперед. Наклонившись на бок в седле, он вытянул руку и подобрал брошенную одежду. Надо было просто оставить это здесь, чтобы ты вернулся в королевство с голой задницей. Я заметила, как Киран поднял руку и отставил средний палец. Я велела себе не смотреть, но знала, что сейчас он начнет превращаться, а это совершенно завораживающий процесс. Я не смогла удержаться и взглянула, стараясь держать взгляд повыше. Не помогло. Киран наклонился вперед, и на мгновение я увидела больше, чем следовало. Затем он... Изменился. Кожа истончилась и потемнела, кости затрещали и вытянулись, а затем снова срослись. На спине пробился палевого цвета мех, покрывший мускулы, которые стали толще и крупнее. Лапы упали на землю, потревожив листву и грязь. Секунды. Всего несколько секунд, и Киран бежал впереди нас в облике вольвена. Не думаю, что когда-нибудь привыкну к такому зрелищу, прошептала я. «К чему именно?» — спросил Кастел. «К тому, как Кейран обращается или как раздевается». Нейл фыркнул, выпрямляясь в седле, и засунул одежду Кейрана в сумку. «И к тому, и к другому», — призналась я. Мы вступили в лес, и я подняла взгляд на деревья. Их вершины были деформированы, ветви загнуты вниз, словно по деревьям прошлась гигантская рука, пытаясь придавить их к земле. «Эти деревья всегда такие?» «Были такими, когда мы приехали в хижину», — ответил Кастел, обвивая рукой мою талию. Под копытами Сетти хрустели листья и тонкие веточки. Но раньше они никогда такими не были. «Что с ними случилось?» «Должно быть, тут прошла сильная буря». Я глянула на Нейла. Он тоже смотрел вверх. Насколько мы могли видеть, деревья повсюду были согнуты и искорежены. «Какая буря могла такое сотворить?» Сбитая с толку, я ехала молча. Вскоре мы добрались до тумана, скрывающего горы. Он был густым и белым, как молоко. Хотя знала, что он мне не навредит, все равно напряглась, когда Кейран прыгнул в него. Тут я заметила других вольвенов. Они мелькали в жутком лесу вокруг нас и нерешительно входили в туман. Я разглядела Джаспера и Делана. Они приблизились к нам и нашим лошадям. Клочья тумана клубились вокруг их лап и тел. Делана поднял голову, пробираясь между лошадью Нейла и Сетти, и посмотрел на меня. Я неуклюже помахала ему, вспоминая, как исчезал в тумане Беккет, когда я впервые переходила с Котос. Но это был не Беккет. С тяжелым сердцем повернулась вперед, приготовившись войти в непроницаемую пустоту. Прищурилась. Туман казался не таким густым, как я помнила. Или это потому, что он двигался, клубился и рассеивался? «Что-то изменилось», — заметил Кастел, крепче сжав руку на моей талии. Когда мы вступили в туман, он разошелся и открыл для нас чистую дорогу. Я развернулась и посмотрела назад. Там туман сошелся снова, уплотнившись в густую непроницаемую массу. Оглядевшись, заметила впереди нескольких вольвенов, их мех блестел на солнце. Предвкушая потрясающее зрелище золотых деревьев «Эйос», Я подняла голову, как только туман рассеялся. «Боги мои!» — прошептал Нейл. кастил застыл за моей спиной, а Сетти замедлил шаг и нервно замотал головой. Вольвены впереди нас тоже остановились и задрали головы. Их тела напряглись. По моей коже пробежали мурашки. Я разомкнула губы. Красная. Алая листва блестела в солнечном свете, Как миллионы озер крови, все золотые деревья Эйос стали кровавыми деревьями.